Глава 5 Москва. Петровка, 38. Бутырская тюрьма. Август 1945 года. От начальства Иван Харитонович вернулся озабоченным и хмурым. Комиссар Урусов был с ним приветлив и вежлив, но поставленная задача легкой жизни не обещала. Он молча прошел через весь кабинет, уселся бочком на стул своего рабочего стола, пристроил у стенки трость, закурил. Забыв через пару затяжек, отлевший папиросе, о чем-то задумался, глядя в раскрытое окно. Копавшиеся в бумагах подчиненные притихли. В такие минуты беспокоить Старцева вопросами не следовало. Это было лишним. Посидит полчасика, покумекает, повздыхает и сам обо всем расскажет. О чем он думал в такие минуты, догадаться было сложно. То ли о делах первостатейной важности, то ли вспоминал свою нелегкую жизнь на окраине довоенной Москвы то ли прокручивал в памяти кадры фронтовой хроники. Хваткий, сообразительный и практичный Иван вырос на юго-западе Москвы, в небольшом рабочем поселке. Позже семья переехала ближе к центру, благодаря чему Юрки и непоседливый молец окончил среднюю школу с отличным набором оценок. Это позволило без треволнений выдержать трудные испытания в Подольское военное артиллерийское училище. Окончив училище, Иван сразу попал в самое пекло, на рубеже московской обороны. После тяжелого осколочного ранения загремел в пехоту. Но там не задержался. За смекалку и отвагу командование отправило его в разведку. Там судьба и свела его с Васильковым. Летом 1943 года разведгруппа возвращалась с задания. Темной ночью ползали через минное поле. По шарили лучи прожекторов, подстреливали немецкие пулеметы. Пулей зацепила бойца, и он задел растяжку немецкой мины. Рядом бабахнул взрыв. Старцеву Повредило ногу. Разведчики сумели добраться до своих, Ивана сразу передали санитарам. Началась долгая эпопея лечения. Военные хирурги собрали изуродованную ступню, и после трех месяцев госпитальных мытарств Иван предстал перед строгой комиссией. Забраковали. Инвалидность. Негоден для прохождения военной службы. Но старцев и тут не сдался. Вернувшись в Москву, с недельку отдыхал, наслаждался тишиной мирной жизни размышлял. Потом приоделся, начистил награды и при всем параде отправился на прием к начальнику московского уголовного розыска. В получасовой беседе он приглянулся Рудину своей открытостью, бескомпромиссностью, напором, смекалкой бывшего разведчика. Так и попал на Петровку-38, где довольно быстро набрался опыта, дорос до руководителя оперативно разыскной группы и получил майорские погоны. «Подсаживайтесь, братцы-товарищи, ближе», — очнулся от раздумий старцев. «Будем непростую думу думать». Народ задвигал стульями, облепил со всех сторон рабочий стол начальника. Тот вытряхнул из пачки папироску, дунул в бумажный мундштук, черкнул спичкой. И принялся разъяснять полученную у комиссара задачу. С этой минуты скучная возня с протоколами и документацией приостановилась. Все без исключения оперативники были этому безмерно рады. Ибо живая работа всегда интереснее бумажной. В конце короткого совещания офицеры распределили обязанности и принялись за дело. Капитан Василий Егоров, будучи самым опытным соскорьем группы, взялся изучать обстоятельства смерти Павла Баринова. Капитан Алист Бойко и старший лейтенант Ефим Баранец отправились в архив Главного управления рабоче-крестьянской милиции. Старший лейтенант Игнат Горшеня с лейтенантом Костя Кимом копались в архивах МУРа. Сам же Старцев, прихватив с собой друга Сашку Василькова, пошел по соседним кабинетам с намерением поспрашать о покойном баринове у ветеранов московского сыска. Благо, таких в управлении набиралось десятка-два. Остаток дня прошел в заботах и суете. Поздно вечером сотрудники снова собрались в кабинете, но поделиться результатами работы не вышло. Их попросту не было. Егоров из скудных материалов недавнего убийства почти ничего не почерпнул. В милицейских архивах Бойко с Баронцом нашли несколько довоенных протоколов, где упоминался Паша Баринов по прозвищу Барон. Преступления были настолько давними, что не представляли практической ценности. Похожая история вырисовывалась и с местным архивом. Горшиня взяли под роспись три толстых папки с уголовными делами, датированными 33-м и 40-м годами. Барон фигурировал во всех трех, правда пойман был лишь однажды, в далеком 33-м. Тогда за свои похождения он получил 9 лет лагерей, но по амнистии вышел раньше, в 39-м, а в 40-м уже отметился новым делом. Знали о воре законники и опытные коллеги Старцева из других опергрупп. Только и это не помогло, ибо барон слыл хитрым и осторожным главарем, попадался в руки правосудия крайне редко. И в итоге информация о нем набиралась спайку тощей архивной крысы. Да и та имела характер расплывчатый, неопределенный. Седовласый Кузьма Новиков, к примеру, утверждал, что перед самой войной барон потерял в перестрелке глаз. Другой ветеран, Иван Иванович Гонтер, припоминал, что в первый же год войны Паша Баринов исчез из Москвы и промышлял по мелочам в соседних областях. Следаки думали, кумекали и беспрерывно курили, наполняя дымом, и без того прокуренный кабинет. Настроение у всех было скверным. Понимая, что таким образом дело не сдвинется с места ни на полшага, Старцев молчал. В такие тревожные моменты, сгорбившись и опираясь жилистыми ладонями о рукоятку трости, он походил на немощного философа, размышлявшего над бренностью мироздания. Ближе к полуночи Вася Егоров догрыз да свой сухарь. Другим ужином на сегодня запастись не вышло. Допил из кружки несладкий чай Испрыгнув с широкого подоконника, сказал: "Вот что, товарищи. Прознал я на медне, что поселился в Бутырской тюрьме мой давний знакомец по фамилии Изотенко. Изотенко! встрепенулся Иван. Это который Шуры крестьянин? он самый. Есть у него давний должок передо мной. Выправь мне пропуск у комиссара. Завтра утром навещу знакомого и узнаю насчет Баринова. Считаешь получится?" «Если он что-то знает, со мной поделится». Блатной лют уважал Василия Егорова за справедливость, за нормальное человеческое отношение к задержанным. Он и вправду никогда не пылил, не орал на допросах, не угрожал, не строил подлостей. Заслужил – получи. Ну, а ежели выяснялась невиновность, то мог извиниться и даже пожать руку. Платили ему уркаганы той же монетой, выручая нехитрой информации когда это не шло вразрез с фаровскими законами. Старцев тотчас преобразился. Просветлел лицом, Да и как не сгорится, если других выходов не намечалось. Решено, Вася. Завтра первым делом добуду тебе пропуск. Слово даю. Его тросточка мерно застучала по паркету. Кстати, давно хотел спросить по этому типу. Почему он Шура крестьянин? Неуж ты из крестьян? Егоров засмеялся. Какой из него крестьянин? «Небось, ни плуга, ни бараны ни разу не видал. С крестьянской заставы он, вот и прицепилась». Вначале из коридора донеслись знакомые звуки. Надрывно кашлял мужчина средних лет. Затем противно заскрипела тяжелая дверь, и в проеме появилась рослая, слегка сутулая фигура Александра Изотенко. «О, кого я вижу! Аллюр, гражданин начальник! Какими судьбами!» Заполнил он густым басом небольшое помещение допросной. Конвоюр легонько подтолкнул его в спину. Вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Сухо щелкнул ригель замка. «Приветствуй, Шура. Присаживайся», — кивнул на стул Егоров. В другой раз Изоденко непременно отпустил бы ехидное словцо на предмет неурочного вызова в допросную. Дескать, на кой черт побеспокоили? «Все, что знал, выложил, а больше ничего не дождетесь». Он был типичным уголовником, по политическим статьям не привлекался, во врагах народа не числился, стало быть, и высшие меры, равно как максимального срока, не опасался. Но в допрос на его ожидал капитан Егоров, с которым он провел немало часов в задушевных, как говорится, беседах. За долгое время их знакомства Егоров не устроил ему ни единой гадости, за что Шура его сильно уважал. Это раз и на столе лежали дорогие и весьма желанные для здешних постояльцев гостинцы. Это два. «Закуривай!» Капитан пододвинул поближе к вору свою пачку папирос и спички. «Благодарствую! Не откажусь!» Пока шлевой Изотенко необычным образом смял бумажную гильзу, черкнул спичку, затянулся и блаженно выдохнул табачный дым. За те пару лет, что они не виделись, Шура-крестьянин прилично сдал, и для своего возраста выглядел неважнецки. Кожа приобрела землистый оттенок, лицо покрылось сетью тонких морщин, волос на голове и зубов во рту почти не осталось. Да еще этот изнуряющий, отхаркивающий макроту кашель. «Ты погляжу, все дохаешь», — поинтересовался Егоров. Чехотка донимает начальник. Ты же помнишь, как я кровью харкал? Так я ж докторов к тебе в камеру направлял. Или не помогли?» «За докторов благодарствую. Малость полегчала. Но дочисто избавиться от этой напасти — не судьба. Как говорят в наших кругах, житуха прожита, деньги пропиты. Тут в неволе, видать, изгину». Тема была не из приятных. Да и заявился сюда Егоров не за тем, чтобы грустить о потерянном воровском здоровье. Он тоже вытряхнул из пачки папиросу, задымил. «По делу, начальник!» нарушил затянувшуюся паузу Изотенко. Василий усмехнулся. «Сам-то как думаешь? Мы с тобой, хоть и в добрых отношениях, но не родственники, не кореша». «Это с какой стороны поглядеть?» хитро прищурился пожилой вор. «Ты ведь начальник чужаку гостинцев не принесешь». «И то верно». И Егоров по-хозяйски подвинул к блатному кулек с чаем и непочатую пачку папирос. «С собой в камеру заберешь», — сказал он. Развернув второй сверток, предложил. «А этим лучше здесь побалуйся». На обрывке газеты лежал кусок белого хлеба, накрытый щедрым ломтем любительской колбасы. При виде редкого деликатеса Шура-крестьянин жадно сглотнул слюну. Егоров не ослаблял хватки. «Покуда перекусываешь, проясни мне про одного человечка». Блатной сразу переменился в лице и качнул головой. «Извиняй, начальник, при всем уважении». Если попросишь сдать вора, то я пас. Ну, во-первых, интересующий меня тип уже несколько дней, как на допросе у архангелов. Во-вторых, сдавать мне его не надо. Интересует биография и твои мысли по его безвременной кончине». «Кто ж таков?» «Паша Баринов». «Барон?» — вскинул брови Изотенко. «Он самый. Слыхал, небось, что его подрезали?» Подкашливая, вор прохрипел. Дошла весточка с воли. Ладно, слухай. Про что знаю, расскажу. На свет баринов появился за 10 лет до революции в маленьком коврове Владимирской губернии. Насмотревшись в детстве на беспросветную нищету провинциального городишки, к 12 годам он совершенно точно знал, что уедет из проклятой дыры и отправится искать счастье в большой шумный город. В коврове его не интересовали, Ни механические мастерские московско Нижнегородской железной дороги, ни солотупенный завод, ни паровая мукомольня. Отца он никогда не видел. Мать целыми днями пропадала в единственной больнице, где трудилась на двух ставках – уборщице и сиделке. Паша очень рано связался с компанией таких же сорванцов и столь же рано сообразил, что деньги можно добывать, не надрывая спину. Да, воровство с грабежами были опаснее 12-часовой смены на бумаготкацкой фабрике. Зато верное дельце обстряпывалось в полчаса, после чего пару дней жрали от пуза, курили непманские папиросы и били баклоши. В 14 лет он окончательно покинул опостылевшую комнатушку в бараке. Поскитавшись по чердакам и подвалам, подговорил двух сверстников и рванул с ними на товарном поезде до Москвы. Там и остался. Столица уготовила ему множество сюрпризов. К примеру, на второй день он украл в кондитерской тульский пряник и, к своему удивлению, обнаружил, что он мягкий. Для него это стало величайшим потрясением. Живя в захолустном коврове, Пашка часто воровал в магазине пряники или баранки, но там эти изделия были словно вытесанными из камня, ведь их не готовили на месте, а привозили издалека. Потому пацан на полном серьезе считал, что пряники обязаны быть сухими и твердыми. Следующее открытие было из числа неприятных. Оказалось, что в Москве не жалуют безпризорников. а рабоче-крестьянская милиция с юными воришками не церемонится и даже устраивает на них регулярные облавы. Пришлось на ходу подстраиваться под новые правила жизни. Криминальную карьеру Паша начал с голубятника. Одновременно подрабатывал кооператором. Потом трудился шермачом и даже дорос до купца. А в начале 30-х он впервые засветился в уголовном деле, но повезло, ускользнул и был осужден заочно. В 32-м попал в серьезную банду, пристрастился к вооруженным налетам и грабежам. Но и пошло-поехало. Свою первую банду барон сколотил в 33-м, будучи уже матерым вором. Правда, долго в главарях походить не получилось. В ноябре того же года попался в руки правосудия и отъехал на весьма долгий срок. И снова подвезло. Благодаря амнистии вышел гораздо раньше. В сороковом отметился новой уголовкой. Пронесло, не попался. А войну встретил в ранге уважаемого вора и бывалого главаря. Росту он был среднего, при ходьбе немного сутулился и всегда воровато озирался по сторонам. Лицо имел грубоватое. Серые глаза с прищуром были глубоко посажены, отчего нос казался большим. Шутил редко, еще реже смеялся, говорить предпочитал по делу. Бутерброд Шура поглощал с аппетитом и неторопливо, дабы хорошенько насладиться позабытым вкусом колбасы. Откусив небольшой кусочек, он долго перемалывал его остатками гнилых зубов и рассказывал своим густым низким голосом о бароне. «Знал бы ты, Шура, какую очередь пришлось отстоять в коммерческом за этой колбаской», — наблюдал за ним Егоров. Всего по триста грамм давали на руки. Вот бронец Кимом и отхватили двойную порцию. Тебе, жук навозный. Из этих шестисот аж двести отрядили. Оставшиеся четыреста мы разделили на семерых. Ладно уж, черт с тобой, лопай. Только на вопросы мои отвечать не забывай. «Фартовый он был!» Баронто. удачи Удача за ним по пятам ходила. Я вот шестой раз срок мотаю, а Пашу только однажды угораздило. В тридцать третьем или годом позже врать не стану. И опять все в ажуре, слез с нар до звонка. А в сороковом и вовсе гай случился. А ты не припомнишь, чем он занимался во время войны? Из Москвы же он не отлучался. Аккуратно направлял беседу Василий. Я, начальник, подлинно о каждом его вздохе не ведаю. Вроде подранили его в 43-м здорово. Сколько-то даже с постели не вставал, лечился. А после, как выздоровел, уехал на юга, то ли в Тамбов, то ли в Воронеж. А после вернулся и начал кампанию сколачивать. Неужто за все четыре года никого не завалил и ни одного лихого дельца не обстрепал? Почему же? Всяко в его биографии бывало. Слыхивал я от одного авторитетного дяди, будто в начале войны, еще до ранения и отлучки из Москвы, замутил он налет на подмосковную продуктовую базу, да пообломал там зубы, потерял несколько корешей. Что и как делал дальше, неведомо, а только осенью в его банде было всего четверо. Лева Креминский, Ибрагим — Молодой Петруха и барон собственной персоной. В октябре эти четверо сварганили мокрое дело, а после чего, значит, Паша надолго залег на дно. Что же он такого натворил, что надолго залег? Поговаривают, будто замочил людей из гадюшника и поимел хороший смак. Грузовик, кажись, увел с железным сейфом. Егоров насторожился. Как же у них провернулся такой фарт? Помог им кто или счастливый расклад вышел? Этого дядя мне не рассказывал. Как не сказывал и про то, что в том сейфе была за ценность. И про то, что с тем сейфом сталось. Шура проглотил последний кусок бутерброда, откашлялся и потянулся к пачке папирос. «Дозволите, куры». Егоров незаметно глянул на часы. Указанный в пропуске срок свидания подходил к концу. Перекусив вкусным бутербродом, Выкурив пяток чужих папирос и вдоволь наговорившись, Шура-крестьянин пребывал в блаженном настроении. Морщинистое лицо землистого цвета излучало довольство. И если бы не строгие временные рамки, он согласился бы пробазарить с начальником до отбоя. А почему бы и нет? Таким разнообразием, да еще и с довеском в виде гостинца, жизнь нечасто баловала обитателей бутырской тюрьмы. Но свиданка не срок, кончается быстро. Егоров задал все запланированные вопросы. Несколько раз возвращался к теме угнанного в 41 первом грузовика. Однако больше никакой информации по нему и по Баринову не получил. Видать, Изотенко и вправду не знал подробностей. — Ну а что думаешь по его безвременной кончине? — спросил на прощание сыщик. — Про то, что пустили Пашку в доску, — слыхивал. — А вот за что? — Не серчай, начальник, не ведаю, признался Шура. Может, за какие старые грехи, а может, и залетные слеходенчали. Гастролеров и залетных в Москве после окончания войны появилось с избытком. Тут пожилой вор душой не кривил. Огромная плотность населения, неразбериха, нескончаемый пассажиропоток на десятки вокзалов, невероятное количество магазинов, рынков, наличных денег все это манило, притягивало криминал как зеленых мух, в общий дворовый нужник и невероятно усложняла работу московского уголовного розыска.